Глава шестая. На болоте. Сначала я думала, что нас ведет за собой низенький худой старичок в плаще, а потом пригляделась и поняла, что, скорее всего, это какое-то животное. Химера с генами птицы и обезьяны-паука. Встреть я его в лесу одна, разум бы потеряла от страха. Существо даже не шло, подпрыгивало и тоненько, но музыкально пищало, а то, что я приняла за плащ, казалось слоистыми, с крыльями, которые вскоре расправились и помогали владельцу перелетать через мокрые места». Кем бы ни считали себя Мирона и Тимоха, выглядели-то они людьми и мускулистыми, и сильными, с отросшими русами патлами, но людьми. А вот наш проводник имел облик настоящего мутанта, даже при беглом осмотре. Одежды на нем вовсе не было, сутулое тельце обросло серой шерстью вместо ступней мозолистые лапы. Неужели понимает нашу речь? Мирон доверительно сообщил ему, что мы очень спешим, и лучше бы лесные товарищи задержали вооруженную компанию, которая может идти по нашим следам. «Демид Буров опять на рожон лезет, давно не получал. Вы разобрались, царю доложи». Крылатое существо захихикало и довольно потерло передние лапки, а я вздрогнула и отвела взгляд, потому что увидела еще одну пару конечностей, прежде прижатых к телу. Не менее отвратительной была и узкая мордочка химеры, особенно впечатлял тонкий, чуть обвисший на конце нос хоботок. Существо указало длинным, когтистым пальцем на меня и вдруг внятно прогундосило. «Может, самочку оставите у нас? Мы присмотрим. Кожа у нее беленькая, нежная, на шейке жилки дрожат. А какой дивный аромат! Ди! Тимоха кашлянул и демонстративно плюнул на кочку. Антип издал горлом двусмысленный трубный звук. А Мирон после небольшой паузы сказал, растягивая слова. «Не обессудь, дядя Макей. Самим в хозяйстве сгодится». Да разве можно такую? ладно и на хозяйство? Искренне загоревал человек химера, покачивая мохнатой головкой. Я не выдержала, нервно рассмеялась, смелькнула мысль, что спятил или нанюхалась болотных испарений, в связи с чем начались галлюцинации. Мирон выпятил нижнюю губу, прячу хмылку, уперся ладонями в крутые бока и смотрел меня так, будто только встретил. Ни на что больше не способна, совсем дурная дядя Маккей. «Вы лучше устойте. Советую заняться бандой Демида. Там ребята здоровые, привиты от всяких болячек кровь с молоком». «Прямо жаль». Я ущипнула себя за локоть, ощутила и окончательно поняла, что фантасмагория этого странного мира стала моей реальностью. Не стоит сильно уповать на лояльность Мирона, если он водит дружбу с мерзкими кровососами, которые подозрительно напоминают о очеловеченных насекомых метр с кепкой ростом. Надо собраться с духом и действовать по наитию, присматриваться, прислушиваться, завязать полезные знакомства, выжидая удобного момента для побега. Демид еще раз добудет Фобией, а Петя соберет новый генерал Мне надо любой ценой вырваться из кошмара. В будущем он, или в неудачной копии нашего мира, из ступора меня вывело небрежное прикосновение Мирона. — Пойдем, дурнушка. Чего руки холодные? — Ноги мокрые, вот и замерзла. Еще обзывается, сам-то чудище лохматое, без страха не взглянешь. — Надо переодеть, сейчас нам костерок сварганет, погреемся. Вроде бы утешал, но лениво, затаенной злостью. Или мне показалось? Что в нем такого значительного? В Мироне? А чего его здесь уважают? А за пределами аномальной зоны хотят договориться на самом высоком уровне? Узкомордый дядя Макей долго вел нас вокруг болота. Я устала, еще больше продрогла. Тимоха старался подбодрить. предложила опереться на его руку, потому что Мирону, видимо, надоело. Надоело со мной возиться. Антип же смотрел с откровенным презрением, как на помеху в пути. Наконец мы выбрались на сухую поляну, огороженную сваленными лисинами. Посредине торчали два пня корнями наружу, а на них восседал сородич Макея. Только в два раза крупнее. Правда, я могла ошибиться, реальный размер химеры скрывал длинный потрепанный балахон, из-под которого торчали шестипалые суставчатые конечности. Мирон несколько театрально поклонился, разведя руками в стороны. «Утро доброго! Проходили мимо, никого не трогали, в гости не напрашивались, ночевать не останемся. Пару грамм фобия можем одолжить, если есть нужда. — Рад тебя видеть, Мирон. Подружкой обзавелся на досуге. Скрипучий голос царя прошелся по моим натянутым нервам ржавой пилой. А уж когда болотный владыка повернулся к нам, я вовсе оцепенела. У него были умные человеческие глаза, на сморщенном безволосом лице и дряблый широкогубый рот. А вот нос — хоботок, укороченный веревочкой, прижат к правому уху. Подарочка, блин, ты Тоща, зачем плохо кормишь? Так недавно обзавелся. Весело, отвечал Мирон. Вот веду домой на откорм. Меня замутило. Возникло жгучее желание прыгнуть в сторону и бежать, пока хватит сил, провалиться в болото, лишь бы не участвовать в нелепой сцене. Но вместо этого я начала медленно оседать на Тимоху, а тот бережно прислонил меня к стволу старой березы. Опустив голову, я теребила распадающуюся под пальцами корку, потом добралась до рыхлой мякоти, немного отвлеклась. Тимоха крутился рядом, стаскивал с меня кроссовки и растирал озябшие ступни. Да еще с добрым приговором. Прости, что вчера сучкой назвал. Ты вроде неплохая девчонка, просто сама не знала, с кем связываешься. Мирон ему приказал поухаживать или личная инициатива. Не стала разбираться, занимала другое. А чем вы лучше, Демида? Сравнила шканлевого кошака с вольной рысью. Мы девушек не насилуем, пленных не пытаем. Мрачно ответил Тимоха. Сразу убивайте. Не сдержалась я, вспомнив о неясной участи медика Егора и Петра. «Нет, сначала в бане моем». Прозвучал спокойный ответ над моей тяжелой головой, а следом мне на колени упали тапочки из бересты с подложкой. Оденешь, немного передохнем и тупаем дальше». Я не могла Мирону прямо в глаза смотреть, а тем более возражать, но одну просьбу тихо изложила. «Мне надо в туалет». «Кустов полно в округе. Тим проводит». Все же мне с Тимохой повезло. Паренек деликатно стоял в сторонке и комментировал происходящее на поляне, пока я решала свои личные дела. Наш что с царем подарками обменялись? Мне бы тоже харч не помешал. Отащал у твоего женишка в сарае. Сейчас поедим». Кровушки оленей. Притопывая по маховой подстилке новыми обутками, я чувствовала себя гораздо лучше. Даже успела волосы потуже переплести и спрятать косу за ворот толстовки. «А ты шутница!» — похвалил Тимоха. «Думаю, поладим». «Разве я для тебя не враг?» «Да какой из тебя враг? В чем только душа держится?» «Не, я девчонок обожаю. У нас их мало теперь. Каждая в цене. Посмотрите, то радостно. Вы же совсем другие. Не то, что мы». «Почему мало?» «Молодежь увезли. Или кто сам сбежал. Когда тут объявили об эпидемии. Одни ветхие старушонки остались по лесам, да всякая чепуха повылазила на свет. Не пойми кто...» «Люди, тени, бабайки». Тимоха открыто посмеивался над моим испугом, но у меня остались очень серьезные вопросы. «А кто этот царь, с которым сейчас Мирон общается?» «Да, комарье-переростки. Мы их замокишами зовем. А Мирон каждого уважительно дядей и макеем величает. Они рады. Я же говорю, дури полно в лесах. Слабому недолго заморочиться. Но наш-то каждого видит насквозь. Правильные подходы знает. Даш, ты че опять?» Посиди тут хорошо, я принесу водички.